Это сейчас камера участка номер 2. Кристина до сих пор не могла осознать произошедшее. День начинался прекрасно. У неё было великолепное настроение и куча планов, а потом, потом пришли полицейские, обвинили её в немыслимых грехах и отвезли в участок. А здесь она встретилась с отцом, с пьяншимся монстром, который нещадно избивал её, когда она была ребёнком. Будто этого было мало, Она решила окончательно споганить её жизнь, не клеветал её. Полицейские показывали Кристине доказательства, но она просто не могла усвоить информацию, в таком шоке находилась. Кристина цеплялась за две мысли, которые помогали ей окончательно не поехать с крыши. Первая ничего не подписывать, ничего не подписывать, ничего не подписывать. И вторая Марк обязательно её спасёт. В конце концов, так ничего от Кристины и не добившись, полицейские надели на нее антимагические наручники и отвели в камеру. Она уселась на лавочку и подтянула колени к груди. Незаметно для себя Кристина задремала и проснулась от звука поворачиваемого замка. Хлопнула слишком резко открытая дверь, и в камеру вошли трое мужчин. Все они были в черных масках. Кристина отпрянула к противоположной стене, на что мужчины расхохотались. Один из них потянулся к кремню на брюках, и всё это без единого слова. Сердце Кристины билось в горле. Она попыталась закричать, но с ужасом поняла, что на неё наложили заклинание безмолвия. В отчаянном порыве она вскочила из жало кулаки. Очевидно, что они победят, но Кристина не собиралась сдаваться без боя. Какое воинственное цыпочка. Это были первые слова, сказанные в этой камере одним из мужчин. И его последние слова в жизни. Потому что с потолка сорвалось пять черных пятен. Они двигались быстро, но Кристина смогла рассмотреть их очертания. Монстры. Это точно были монстры. Дикообразная пантера, паучья горилла, королевская анаконда, зубастая жаба и... улитка. Пантера прыгнула на мужиков и сшибла их с ног. Горилла яростно взревела, ударила себя несколько раз в грудь, а потом со всей силы опустила кулаки на череп одного из носильников. Вторым занялась анаконда, она медленно проглатывала его, не обращая внимания на сопротивление, но с третьим расправилась улитка. Она растворила его в зажимах, как в кислоте. Тень в виде зубастой жабы прыгнула к Кристине и ласково ткнулась лбом в её колено. "Куа", проговорила она. Кристина со осторожностью погладила её по круглой башке и услышала ещё одно благодарное "Уа". В камере остался труп только одного мужчины, того, кому горилло размазжила голову. Тень пантеры схватила его зубами за ботинки и потащила на выход из участка, к стойке регистрации. Моментально поднялась суматоха, кто-то громко матерился, кто-то испуганно кричал. Спустя пару минут к камере Кристины подбежал знакомый майор. Именно он её арестовал. Его лицо перекосило от злости. Он попытался войти внутрь, но перед ним встала Гарилла. Она схватила его за горло, подняла и швырнула через всю комнату подальше от камеры. "Чего вы стоите?" прорал майор. "Взять её немедленно!" Но никто не спешил выполнить приказ. Перед камерой уселось пять теней которые выжидательно наблюдали за каждым человеком, находящимся в помещении. Сколько бы ни вопил майор, его подчинённые так и не решились приблизиться к камере. А очень скоро все разошлись, и Кристину больше никто не тревожил. Вечером ей даже снова удалось заснуть под тихое кваканье жабы.